Глава тридцать Мама послала Чоаяна купить уксуса. Выйдя из дому после обеда, он увидел Пупу, сидевшую на бетонной скамье, перед его подъездом. Она встала и уже собиралась броситься к нему, но он приложил палец к губам. Девочка сразу все поняла. Ян бегом нырнул в узкий переулок. Пупу последовала за ним. Из этого переулка Чаоян свернул на соседнюю улочку, оттуда в другой переулок и остановился, наконец, на большой людной улице, достаточно далеко от своего дома. Он привалился к стволу дерева, чтобы перевести дыхание. — В чем дело? Почему ты побежал? — запыхавшись, спросила Пупу. Щеки у нее порозовели. — Утром ко мне приходила полиция. — К тебе приходила полиция? — громко повторила она. Чао Ян пока что, чтобы заглушить ее вопрос. Он понизил голос и жестом показал, что им лучше поговорить на ходу. Да, они задавали вопросы про мелкую сучку. Они знают, что ты ее столкнул? Теперь она говорила тихо. Не знаю, вряд ли, иначе они уже арестовали бы меня, ответил Чао Ян. Получается, ты подозреваемый? Получается так. Пупу. -пу резко остановилась. «Братец Чаоян, клянусь, я никому не рассказывала, и Динхао тоже, честное слово». Он усмехнулся. «Я знаю, что это не вы. Но почему полицейские подозревают тебя, если никто не видел, как ты ее толкнул? Они сказали, что у них есть запись с камеры безопасности. Там мелкая сучка входит во дворец, а почти сразу за ней я». «Наверное, большая сука увидела запись и навела на меня полицию». Он рассказал ей про допрос. «Надо же, ты беспокоишься?» Чаян Ча покачал головой, потом кивнул, криво улыбаясь. «Я не боюсь полиции. Помнишь, меня ведь защищает закон об уголовной ответственности несовершеннолетних. Но я боюсь того, что может сделать отец, если узнает. А что он может сделать?» «Не знаю» но наверняка что-нибудь ужасное. Джу не хотел упоминать о том, что всю свою жизнь отчаянно пытался угодить отцу. Пупу -пу сочувственно кивнула. Чаоян шмыгнул носом и вздохнул. «Придется подождать и посмотреть, арестует меня полиция или нет. А что, по-твоему, будет, если тебя арестуют?» «Трудно сказать. Никто не видел, что я это сделал» но я солгал полицейским и сказал, что ходил в детский дворец один. Вы вошли передо мной, поэтому полиция не знает, что мы были вместе. Однако, если они поймут, что мы пришли втроем, то поймают нас всех. Не волнуйся, братец Чао Ян. Даже если нам придется вернуться в Пекин, мы тебя не выдадим. Дело в том, что детям не провести полицию. Если детективы узнают, что вы были в детском дворце со мной, то как-нибудь докопаются до правды. Вот почему надо сделать так, чтобы полиция не узнала, что вы с Динхао — мои друзья. Не пытайтесь связаться со мной какое-то время. Надо выждать и найти безопасное место для встреч. Например?» Ян помедлил, задумавшись. «Как насчет того, чтобы я каждый день около часу приходил в книжный магазин Синьхуа? Если вам понадобится со мной поговорить, найдете меня там». «План хороший», — одобрила Пупу. «Полицейские взяли у меня отпечатки пальцев и образец крови. На этот счет я тоже немного беспокоюсь», — признался Чаоян. «Зачем им это?» — спросила Пупу. -пу. «В сериалах копы используют отпечатки, чтобы связать убийцу с местом преступления. Я не уверен, что оставил отпечатки в детском дворце». Пупу -пу покачала головой. «Ты прикасался только к ее одежде. На одежде отпечатков не остается». «Я этого не знал!» — воскликнул Чаоян. «А тебе откуда известно?» Пупу небрежно пожала плечами. «Но зачем им кровь?» «Наверное, ее используют, чтобы извлечь мою ДНК». «Твою ДНК? Серьезно?» «Мы проходили это на биологии. ДНК содержится во всех тканях организма. Я подумал как следует, и вот чего не могу понять. Мелкая сучка не оцарапала меня» так зачем полиции нужна моя ДНК? Пупу -пу нахмурилась, стараясь сосредоточиться. Внезапно ее глаза широко распахнулись. «Что такое, Пупу?» -пу — спросил Чао Ян. «Тебя она не поцарапала, и ты не оставил свою ДНК. Один хао, да. Мелкая сучка укусила его за руку, помнишь? Прокусила кожу и пошла кровь. И его волосы. Глаза Чао Яна точно так же расширились. «Нельзя, чтобы его нашли. И нельзя, чтобы убийца узнал, потому что тогда он поймет, что в полицию мы не пойдем. У нас самих возникнут проблемы». «Я так и говорил о Дин Хао. Нельзя показывать нашу слабую сторону». Чао Ян кивнул. «Кстати, почему ты сидела возле моего дома? Что-то случилось?» Лицо Пупу мрачнело. Я думаю, убийца рылся в наших вещах, когда мы сегодня выходили из квартиры. Я решила тебе рассказать. «Как ты узнала?» «По веревочке в двери». «Она была на полу?» «Нет, но лежала в другом месте. Я оставила ее рядом с маленьким пятнышком краски на косяке, а когда вернулась, она была чуть выше, чем раньше». «А куда вы ходили?» «Утром». Он приехал к нам, дал денег и купоны в KFC. Сказал, мы можем пойти туда пообедать. А потом сказал, что вернется только завтра. И стал задавать разные вопросы. Но мы на его уловки не поддались. Когда он уехал, мы сходили в KFC через дорогу. А когда вернулись, веревочка в двери была сдвинута. Все остальное выглядело по-старому. Динхау сказал, что ничего не трогал в комнате весь день. Я почти уверена, что убийца искал камеру. Хотела сказать тебе, а потом вспомнила, что твоя мама дома, поэтому не зашла. Всего-то пару часов пришлось подождать, чтобы ты показался», — закончила Попу с язвительной ухмылкой. «Прости, что заставил столько ждать. Все нормально, ты же не знал, что я там. Я уже сама не уверена, собирается убийца покупать у нас камеру или будет и дальше придумывать отговорки». «Надо быть с ним как можно осторожнее», — сказал Чаоян серьезно. «Он наверняка рылся в ваших вещах и искал не только камеру, но и информацию о том, кто вы такие». «Так что? Что нам делать дальше?» «Мне кажется, надо вести себя так, будто ничего не случилось». «Посмотрим, как он станет действовать. Камеры у вас нет, поэтому вреда он вам не причинит». Ему придется и дальше платить, если он хочет быть уверен, что мы не сообщим в полицию. Ты потрясающий. Так и сделаем. Договорились. А сейчас мне пора. Мама отправила меня купить уксус, а я взял и пропал.